А все хорошее, веселое проснется, улыбнется и дальше в подушку. А тут ужас. Хотя ничего не произошло, просто баба Аня ее звала, но, ну, может быть, слишком печальным голосом, и все, а ей стало страшно. Лиза подумала, что зря вчера она ее отправила в эчегду. Надо было заставить переночевать в городе, а утром проводить. Как хорошо было бы на душе, если бы она сейчас была здесь.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 «Конечно, я своего тоже пасу», — сказала Лиза, — «ну, меру знаю». Степаныч мужик ничего стоящий. Лиза по привычке сделала ему глазки, хотя относилась к нему породственному. Полжизни прожили в соседях. Поговорили, похотали. Он полуопнил ее, произнес свою любимую фразу. «Ну, Лизок, когда будем дверь пробивать, у меня руки чешутся». Он как бы шутил, ерничал.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 Он чертил планы срезки, делал расчеты, их обсуждали в с а потом он так срезал колокольню, что вся церковь охнула. Покачнулась, застонала, покосилась на бок, и в нескольких местах треснула от пола до потолка. В день взрыва в доме бабы Ани вышибло все стекла. Народ по-разному отнесся к этому событию. Одни возмущались между собой